«Что там в точности происходило, я не пытался узнать. И я не знаю, как ему это удавалось». Ворчливый тон дяди Уильяма явно говорил о его досаде. Маркус прервал его. «Все это очень интересно, сэр», – сказал он. «Но даже если допустить, что Джордж Фарадей является, ну, скажем так, темной личностью, что заставляет вас думать, что именно он мог быть убийцей Эндрю Силли?» «Дело в том, с торжествующим видом, — сказал дядя Уильям, — что он заходил в наш дом за день до того воскресенья, когда Эндрю был убит. Я хорошо это запомнил, потому что именно в этот день, во время ужина, свалился груз от часов. Это был очень неприятный случай. Джордж появился почти сразу же после того, как это произошло, и у него был долгий разговор наедине с моей матерью в гостиной, а потом он ушел». Но он все еще находился в Кембридже в воскресенье, потому что я его видел, когда ехал в церковь на машине. Он был мертвецки пьян, и вид у него был, как у совы в полдень. Я надеюсь, что все это не выйдет наружу. Здесь сочтут чуть ли не преступлением, если у вас есть родственник, который не имеет отношения к университету и к тому же представляет собой бочкообразного небритого субъекта в засаленном синем костюме и грязном котелке» слоняющегося по городу в компании самого настоящего бродяги. Кэмпион встал. В его глазах за стеклами очков блеснула искорка интереса. Портрет кузена Джорджа в описании дяди Уильяма смутно напоминал ему кого-то. «Мистер Фарадей», спросил он, «не хотите ли вы сказать, что ваш кузен сильно пьет?» Он пьет, как сапожник!» – ответил дядя Уильям, подчеркнув смысл сказанного своим тоном. «Я знавал подобных людей раньше, когда был в Южной Африке. Такие люди ни перед чем не останавливаются и непременно плохо кончают. Кроме того, он болтун и всегда носит галстук в святого Игнатия». Лицо Кэмпиона приняло почти осмысленное выражение. «У него одутловатое красное лицо», Яркие голубые глаза, в его внешности есть что-то от респектабельного господина, у него очень низкий голос и речь, как у образованного человека. Он ростом примерно в 5 футов 4 дюйма и почти квадратного телосложения, — спросил он. Дядя Уильям взглянул на молодого человека с неподдельным восхищением. — Вот это да! Ну и чудеса, — сказал он. «Я что-то слышал о том, что вы, детективы, даже без помощи бинокля способны угадать на расстоянии мили, является человек водопроводчиком или зеленщиком». «Да, это вылитый портрет Джорджа Фарадея. В особенности точно сказано, что в его внешности есть что-то от респектабельного господина». «На самом деле это полное заблуждение. Душа этого негодяя нет ни единого белого пятнышка». «Что тут говорить?» «Ах, Табайлон, в каждом стадии есть свои паршивая овца!» Кэмпион украдкой посмотрел на Маркуса. Молодой человек был так напуган, что Кэмпиону не захотелось думать, что его мнимое ясновидение было единственной причиной состояния, в которое впадал его вдруг. Кэмпион удовлетворенно улыбнулся. Было ясно, что он сразу вырос во мнении этих людей в качестве искателя приключений. Дядя Уильям определенно встревожился». «От вас ничто не укроется, сэр!» — произнес он почти со страхом. «У меня повсюду шпионы». Эти слова были готовы сорваться с уст Кэмпиона, но он вовремя удержался от их произнесения. «А после этого дня никто не встречал Джорджа Фарадея в Кембридже?» — поинтересовался он. Дядя Уильям наклонился вперед в своем кресле и заявил, как ему, очевидно, казалось очень драматическим тоном. «Нет!» — сказал он. «Этот негодяй бесследно исчез». «Конечно», — продолжил он, и его голос выразил сомнение, «я не думаю, что у него был какой-либо повод для убийства. Я хочу сказать, что у него было не больше причин убивать дядю Эндрю, чем у любого из нас. Я вообще не понимаю, зачем кому-то могло понадобиться убивать старину Эндрю, разве что кто-то не мог его больше выносить. Но если такова была причина его смерти, то убить его мог любой человек». Если его все терпеть не могли, то это точно. Он был ужасно неприятным и сварливым типом, этот Эндрю, и мне он осточертел еще в колледже Святого Игнатия 35 лет назад. Он дважды провалился на предварительном экзамене на звание бакалавра, дважды провалился на выпускных экзаменах. Потом занялся было медицинскими науками, ну и там потерпел неудачу, попытался пойти служить в армию, но для этого его психика была неподходящей. Ну и, конечно, после всего этого ему оставалось только пойти по церковной части, но он и слышать не хотел об этом. Если бы он слушал советы других людей, то он наслаждался бы сейчас деревенской жизнью, а не лежал в морге, вызвав весь этот переполох. Он сердито замолчал. «Прошу прощения за столь резкие высказывания, но я просто терпеть его не мог. Проклятый неумеха во всем, за что бы он не брался. Когда он вступил во владение своими средствами, он потерял и их, и мои деньги в придачу, вложив их в какую-то гнусную компанию. При этом он был таким дураком, что после этой аферы у него не оставалось ровным счетом ничего». Кроме этих паршивых подарочных часов, да и от них была одна только морока. Он встал. Ну ладно, Маркус. Я сказал все, и теперь, если вы сочтете нужным сообщить о Джорджи в полицию, сделайте это сами, потому что я не хочу огорчать старую даму своей болтовней о нашей семье. Надеюсь, увидится с вами завтра у нас в доме и с вами тоже, сэр.